Владение фантазии Небольшое исследование о власти. Эту же закономерность я наблюдал в Америке, но в Токио чаще. Предмет — официантки. Я пойду в японский ресторан, там десятью разными способами готовят только угрей. И все официантки будут маленькими, приземистыми, полноватыми, луноликими японками. «Я пойду в другой ресторан, и все официантки там будут высокими, стройными, длиннолицами и понками. Этот ресторан будет специализироваться на лапше. В третьем ресторане будут подавать китайские блюда. Официантки там окажутся с крупными бюстами, очень маленькими глазками и полными губами. Они могли быть сестрами, хотя на самом деле друг другу никто». Должно быть интересно владеть рестораном в Токио, все равно что владеть фантазией.